Что можно сделать уже сегодня? План действий для воплощения мечты о регенеративном мире. Прямо сейчас. Сделайте глубокий вдох и скажите себе, что все вместе мы сможем добиться успеха, а вы сами внесете посильный вклад в общее дело. В нынешние непростые для человечества времена вы будете тем мечтателем, который дарит надежду. С этого момента отчаяние уступает место тактике. Примите решение участвовать в политике будущего, голосовать, участвовать в общественных кампаниях и поддерживать кандидатов, которые выступают за сокращение выбросов. Не поддерживайте политическую ностальгию. На ближайшие 10 лет это ваша задача номер один. Поставьте себе целью к 2030 году Сократить собственное воздействие на климат больше, чем наполовину по сравнению с сегодняшним уровнем. Ориентируйтесь на 60%. Тот факт, что в настоящий момент вы не знаете, как это сделать, не должен вас останавливать. Мы все учимся. Сегодня или завтра. Узнайте, кто из выбранных вами политиков занимается проблемой климата. Проинформируйте их о своих взглядах. Сообщите, что вы следите за их работой. Назначьте как минимум один день в неделю, когда вы будете обходиться без мяса и решите, как скоро таких дней станет больше. Мыслите масштабно. Чем вы больше всего влияете на изменение климата и каков может быть ваш максимальный вклад в приближение регенеративного будущего? Расскажите другим людям о своих решениях, при личном общении или в социальных сетях. Не стесняйтесь. Пригласите других присоединиться к вам. Ваш пример будет их мотивировать. На этой неделе. Поделитесь своим личным планом по снижению промышленных выбросов более чем наполовину с партнером, детьми, друзьями и пригласите их присоединиться к вам. Сохранение будущей жизни на Земле – это же так приятно. Приступите к действиям и не отступайте от задуманного. Это придаст вам необходимый импульс. Уменьшите ежедневное потребление электроэнергии. Пользуйтесь велосипедом вместо машины и переключитесь на поставщика экологически чистой энергии. Подумайте, что можно сделать еще, ведь дел впереди еще много. Выйдите из дома и оглянитесь вокруг. Мир травмирован и страдает, но он по-прежнему прекрасный и цельный. Обратите внимание на то, о чем вы забыли – на распускающиеся весенние листья или на зимние инии на ветках. Почувствуйте благодарность к нашей земле за ее красоту и щедрость. В этом месяце. Узнайте, где в вашей местности происходят политические акции в защиту климата. Посещайте митинги. Встречайтесь с гражданами, которые тоже озабочены этой проблемой. Ходите на демонстрации и марши. Пусть вас вдохновит пример преданных своей идее групп, стремящихся изменить мир к лучшему. Разговаривайте с теми, кто сторонится активных действий в борьбе с изменением климата, старайтесь понять их позицию и ненавязчиво информируйте о масштабах кризиса. Представьте, как все это будет. Что именно вы сделаете в этом году? Как это повлияет на вашу семью? Как вы начнете притворять в жизнь планируемые изменения? Бросьте вызов консюмеризму. Посмотрите на свои покупки и спросите себя, принесли ли они вам радость? Сопротивляйтесь желанию покупать больше, и вы увидите, насколько свободнее вы становитесь, покупая меньше. Начните заниматься ментальными практиками, например, дыхательными упражнениями. Каждый день, хотя бы по несколько минут. Учитесь держать дистанцию между собой, миром и своими реакциями на него. Сажайте деревья, как можно больше. Найдите местную группу энтузиастов, занимающихся посадкой деревьев. По возможности присоединитесь к ним, а если вы сами слишком заняты, привлекайте других людей. Осознайте, какие у вас есть привилегии по сравнению с другими людьми и помогайте сделать условия равными для всех. В этом году политизируйте повседневную жизнь. Ищите коллективные возможности пропагандировать сокращение выбросов. Это вдохновит вас и поможет почувствовать себя участником общего дела. Регулярно участвуйте в акциях прямого действия, если это возможно в том месте, где вы живете. Голосуйте. Будьте последовательными. Возможно, вы пользуетесь только электричеством от возобновляемых источников энергии, добираетесь до работы альтернативным транспортом, сократили полеты на самолетах и изменили рацион. Если вы смогли в течение всего года неуклонно двигаться к цели, то у вас есть все шансы повторять это каждый год. Признайте свои достижения. К 2030 году. Выполните свой план по сокращению промышленных выбросов более чем наполовину. Отпразднуйте свой успех. Финансируйте дальнейшую посадку деревьев. Это важный символ. Деревья – благо, мир в них нуждается. Обязательно голосуйте в соответствии с этими приоритетами на региональных и общенациональных выборах и рассказывайте другим, почему вы так поступаете. Не отказывайтесь от новых привычек, которые вы приобрели. Поощряйте самых близких людей, родных, друзей, возлюбленных ответственно относиться к климату. Составьте новый план по снижению вдвое генерируемых вами промышленных выбросов за следующие 10 лет. До 2050 года. Добейтесь нулевых выбросов. доказав свою принадлежность к поколению, которое выбрало лучшее будущее для всех нас.